Глава 19. Судьбоносное решение жениться бездны и активация. Королева Фей! Вдруг радостно завизжала малышня, мгновенно окружив меня и Ния со всех сторон. Настоящая королева! Прям настоящая, настоящая! А Ифа с Яни в это самое время стремительно спикировав мне на руку. С ошеломлением уставились на новое убранство И кардинальное преображение своей нынешней правительницы Да, теперь не самая настоящая королева Усмехнулся тепло, я довольно подмигивая детям Захар, что это значит? Вдруг спохватилась Вика, переглядываясь озадаченно с остальными девочками Под веселый гвалт отпрысков Лишь только архидемоны понятно ухмылялись, наблюдая за всеобщей радостью Фея появляется на свет по-особенному подался я в объяснении. «Не как люди, не как другие разумные существа. Всему виной их суть. Они сгустки той или иной природной стихии. Право, главная сила на рождение этих крох есть только у королевы-фей. За время своей жизни правительница обязана найти свою преемницу, чтобы передать ей все необходимые навыки и магические возможности». Но Зеленвальд оказался уничтожен мгновенно. Ритуал не был проведен, а они, я и Ифа оказались единственными уцелевшими. «Тогда, как и почему это случилось с ней, господин?» «В этом и заключается чудо», — хмыкнул я, продолжая поглаживать ладони по голове шокированную правительницу, которая до сих пор не могла поверить в случившееся. «Есть мизерный шанс того, что одна из фей может пробудиться королева неосознанно под натиском каких-либо подавляющих внешних факторов». «Сейчас случилось именно это. Настоящее чудо!» «Ты умница, не, похвалил я малышку. «Отныне тебе по силам возродить свой народ. Главное, не торопись!» После моих слов на террасе повисла гробовая тишина. Лишь сама новоявленная королева продолжала смотреть на мое лицо с трепетом, шоком и благоговением. Но уже в следующий миг глаза ее резко прослезились, а через секунду, быстро спорхнув с моей ладони, она трижды поцеловала меня в щеку. — Спасибо вам, добродетель! — со слезами на глазах зашептала Кроха, усаживаясь мне на плечо, вместе со своими подругами. — Все это только благодаря вам. Если бы не вы, если бы вы нас не спасли и не забрали с собой, то мы... мы... — Не стоит, красотки! — мягко улыбнулся я им. — Это ваша заслуга и только ваша. — Мы вас никогда не покинем, добродетель! — радостно запищали Ифа и Яни. «Никогда! Вы слышите? Никогда-никогда!» «Понятно. Все-таки приятно. Мои жены, мои дети, теперь и они тоже. Похоже, за свою жизнь я научился не только убивать и дарить смерть, но и даровать нечто подобное. Самому не верится». «Рад это слышать. Очень рад». Успехнулся я, а после глазами указал в сторону сада, который цвел и благоухал даже эту осенью с их помощью. Тенья все это в вашем распоряжении, и вы часть рода Лазаревых. Главное, не перенапрягайся, Ния, спешить не стоит». «Благодарю вас, добродетель Зиантар, благодарю», шмыгнув носом пискнула Ния, а затем понеслась в сторону сада. «Девочки, за мной! Ния, Ифа, Яни!» вдруг заголосила хором малышня, устремившись следом за феями. «Мы тоже с вами, мы вам поможем!» «А ну, стоять, негодники! Не вздумайте им мешать!» Раздался свирепый рык Проскови, и та на всех порах умчалась следом за быстро улепетывающими детьми. Но делала это так неспешно и наигранно, что убежать от нее смогла даже радостно визжащая Лика. «Похоже, это ты творишь чудеса, дорогой. Мы с Рита и Лира присмотрим за всеми», весело усмехнулась Вика, мимо Люта меня в щеку, а затем аналогичные поцелуи достались мне от и каниры. Прямо сейчас рядом со мной под руку осталось стоять только Алиша, а также Валерий, Габриэль Зюл Мелиссой, и Зиул с Мелисой, которые, твои дело, бросали на меня странные и весьма многозначительные взгляды. «Инферно мне свидетель!» Вдруг ни с того ни с сего фыркнул как можно громче Оснай, продолжая прожигать меня все тем же загадочным взором. «Если бы мне сказали, что когда-нибудь легендарный жнец бездны...» сможет остепениться и стать таким, каким я вижу его прямо сейчас, то я бы казнил говорливого ублюдка на месте. Но, видимо, жизнь более сложная штука, чем я себе представлял ранее. Сейчас того самого говорливого ублюдка ты мне напоминаешь больше всего. Равнодушно отозвался я, глядя на архидемона жестокости. а хватка Алиши на моей руке невольно стала крепче. Та словно пыталась уберечь меня от опрометчивого поступка. «Не залей меня, старый друг!» «Поверь на слово, я не хочу проливать кровь, совсем не хочу, ни твою, ни чью либо еще. Но если понадобится, то я обязательно это сделаю». «Зиол!» — скривилась недовольно Мелисандра. «Не начинай!» «Нет, ты не понял, Зиантор!» — отмахнулся миролюбивая во и продолжая играть со мной в гляделки, а затем, тяжело выдохнув, добавил... «Подводных камней в договоре с людьми не будет, как с моей стороны, так и со стороны прочих архидемонов. Я все улажу. Лишь взаимовыгодное сотрудничество и всеобщее развитие. Даю слово владыке Инферно». Правда, уже в следующий миг он поморщился, словно от зубной боли. «Сегодня со мной связалась наша общезнакомая. Как я и говорил раньше, от нее не укрыл случившееся. Боюсь, тебе в скором времени назначат встречу». Что ж, кто бы сомневался, а ведь, если честно, то я думал, что больше никогда ее не увижу. Тишина оказалась более напряженной, чем я мог себе представить. Валерия и Габриэль боялись шелохнуться, Алиша затаила дыхание, лишь только милиса стояла, как ни в чем не бывало, и наблюдала за всеми моими действиями и с хитрой улыбкой на губах. — К чему ты клонишь? — спокойно поинтересовался я, хотя уже прекрасно знал, о чем он твердит. — Не прикидывайся дураком, Зиантар! «Тебе это совсем не идет», — сострал недовольную гримасу Зиулы. «Сам же прекрасно понимаешь, что на земле сильнее тебя сейчас нет никого. Не получится вечно отсиживаться за спинами других. На встречах такого уровня решается многое, если не все. И на такую беседу идет не обы кто, а сам Хранитель. Ты ввязался во все это добровольно, и теперь имена тебе придется тащить эту лемку до самого конца». А затем ни с того ни с сего он поднял руку, и указал пальцем в сторону выбитого окна, за которым виднелся беззаботный силуэт Палада. «Ему ли не знать об этом? Или ты считал, что я не знаю, что твой друг тоже хранитель?» Суча кровь! Как бы не хотел отбрыкнуться от всего подобного дерьма, но этот кухаркин сын прав. Я погряз во всей этой ситуации по уши. Стать хранителем земли смогу ли я? где вообще таскается этот сраный катаклизм?» Да и существует ли он вообще? Однако все раздражающие мысли в мгновение ока испарились. Стоило мне осмотреться по сторонам, встретиться с выжидающим взором Картара и заглянуть в глаза до невозможности встревоженной Алиши. Причем на поверхности мысли начали формироваться слова, которые мой отец повторял чаще всего в своей жизни. За все в этой жизни нужно платить, Тар. За все, рано или поздно. «Что ж, похоже, пришла пора вновь расплачиваться за все данные мне блага. Хранитель, значит. Хм. Пусть назначает встречу». Спокойно обронил я, медленно направляясь к главному ходу, и глядя на то, как за воротами усадьбы начали появляться десятки автомобилей с абсолютно разнообразными гербами сразу трех действующих правящих династий. «Я явлюсь на нее. Ну а пока у меня есть с кем встретиться прямо сейчас». Честно признаться, я не понимал, за каким бесом Франциско Гуанди вообще примчались ко мне. На это у меня были лишь смутные догадки. А вот явление Ростислава уже казалось обыденностью. Тот заскакивал при любом удобном случае, потому как с прибытием двух архидемонов на землю у цесаревича образовалось предостаточно дел, и сейчас парень крутился, как белка в колесе. К тому же тот постепенно начинал перенимать огромное влияние и власть от отца. Не нужно и упоминать, что все службы Романовых и некоторые отделы теперь полностью переходили под его контроль, и сейчас он занимал место собственного отца, прямо как и сам Владимир при прошлом императоре. Передача власти из рук в руки, так сказать. Постепенная передача. А работы в связи с последними обстоятельствами оказалось хоть отбавляй. Встреча с князьями, подготовка общественности к будущим потрясениям и изменениям, По большому счету, это лишь я еще не приступил к своим обязанностям и внаглую отлынивал, потому как львиной долей и формированием нового министерства, как мой заместитель, занимался решетников. Бедного князя государь почти моментально отдал на мое растерзание. Ведь сейчас я лишь на бумаге занимал пост министра и должность независимого тайного советника. Но, боюсь, игнорировать сложившиеся обстоятельства мне осталось недолго. Захар, мой мальчик! «Как же я рад тебя видеть!» — заголосил радостно правитель Цинской империи, когда все аристократичные расшаркивания подошли к концу, а в гостиной остались лишь я, Франциск, сам Гуанди и Ростислав. «Это чувство взаимно, Ваше Величество!» — отозвался со слабой улыбкой я, присаживаясь прямо напротив прибывших гостей. «Ты совсем забыл о старике, мой мальчик!» вдруг пожурил меня пальцем государь с наигранным недовольством. И не будь таким учтивым. Сегодня я здесь не с официальным визитом, а с дружеским. Я не единожды звал тебя к себе в гости. Но ты всячески мне отказывал. К тому же твоя усадьба в центре Пекина все так же ждет своего хозяина. Стоп, а ведь и точно. В связи с интеграцией образовавшимися вратами в Цинской империи, недвижимость там не понадобится. Нужно будет обмозговать этот вопрос тщательнее. — Как только все дела в Российской империи будут решены, я постараюсь наверстать упущенное и обязательно посещу Цинскую империю, Ваше Величество. Обещаю. — Эти слова греют мне душу, мой мальчик, — удовлетворенно пробормотал китаец, спромелькнувши лукавую усмешкой на лице. — Знал бы ты, как неистово хотят познакомиться с народным героем Российской империи мои замечательные дочери, одна из моих жемчужин хочет увидеться больше остальных. Из нее может выйти прекрасная наложница. А уж какие у вас могут быть дети!» «Трепещи, Ракуим, а теперь все понятно. Этого мне еще не хватало. Старик все так же ищет племенного быка. Похоже, сейчас начнется». После речи Гуандина напряглись моментально все, даже беззаботный до этого момента Ростислав. «Ее зовут майлин и она...» Начал был император, но я его мягко оборвал на полусловие. «Благодарю за оказанную честь, Ваше Величество. Не сомневаюсь в красоте и изяществе вашей дочери Мэйлин, но сейчас и не желаю брать наложниц. Слишком много дел. Но и в будущем тоже не желаю, но об этом старику лучше не знать». «Я знаю о твоей занятости, и это не к успеху, мой мальчик», решил успокоить меня старик широкой улыбкой, уже готовый к моему ответу. В «Следующий свой визит, я сюда планирую взять ее с собой. Ты ведь не против этого?» Мэйлин, не понадобится много времени. Сочекаров, не понадобится много времени? Что за приставы старикан? Ваше Величество, вдруг вклинился в разговор Романов, Захар и вправду в скором времени окажется очень занят. Слишком много неучтенных факторов. Будет проблематично устроить им встречу. Гланди, Ростислав прав, подключился тотчас к беседе Валуа, хитро щурясь. «Сейчас неспокойные времена, и у министра по межинтеграционным вопросам слишком много забот». «Чтоб я сдух, да тут образовалась целая коалиция по защите моего целомудрия, точнее того, что от него осталось». «Захар, что ты намерен делать дальше как министр?» Вдруг в лоб спросил Франциск, не обращая никакого внимания на легкое раздражение китайца. «Ты ведь понимаешь, что играешь ключевую роль во всем этом хаосе?» Твои отношения с архидемонами, твои тайные секреты, твое воскрешение после многолетнего отсутствия и твоя неоспоримая мощь. Еще пять с половиной лет назад, после смерти Эдгара, ты доказал всем, что с тобой невозможно не считаться. Признайся честно, как ты оцениваешь свои нынешние силы сейчас? За какие пределы они уже вышли? твою -т мать! Ага, сейчас! Так я тебе все и выложил. Один старикан хлещет другого. «И за что мне все это?» После произнесенных слов не только цесаревич принял заинтересованное выражение лица, но и даже все напускное недовольство Гуанди точеско рукой сняло, и тот важно подбоченился. «Что касается врата интеграции, — подался я в объяснение, — то отныне это и вправду находится под моей юрисдикцией, и я разберусь с этим, скажем так, по-своему». Но скажу сразу, что любая враждебность будет пресечена мною лично в самой жестокой форме. Что же до моей силы, то это уже лично мое дело и Российской империи. Но можете не переживать, вся моя сила не выйдет за рамки дозволенного, поверьте. Свое слово я держу всегда. По крайней мере, вдруг добавил я, заглянув в глаза Франциска, чего тут невольно вздрогнул и поюжился. «Пока меня не спровоцируют первым». Вам ведь лучше прочих об этом известно, Ваше Величество. Москва, первое кольцо, главная резиденция рода Лазаревых. Подземный этаж, неделю спустя. Неплохо, прошептал я, оценивая свое слегка молодившееся и израненное лицо, в отражающем барьере поддавленное и страдальческое пыхтение у противоположной грани массива за спиной. Вполне неплохо. Как бы то ни было, но Симона выдавила весь возможный максимум из своих навыков, своих способностей и своих учениц. Да, омоложение вышло скудным, весьма скудным, но я был рад и такому результату. Если взять в учет то, кем нанесены были такие увечья. Точнее, рады были девчонки, судя по их эмоциям. Мне по большому счету было плевать на это. «Но чего не сделаешь ради близких?» «Вставай, мальчишка!» Повысил я в очередной раз свой голос, а затем начал неторопливо обходить барьер по широкой дуге, поглядывая на подрагивающее и обессиленное тело юноши с множественными кровопотеками. «Поднимайся! Ты сам хотел стать сильнее! Ты хотел стать столпом! Ты хотел защищать и оберегать! Тогда немедленно поднимайся на ноги!» «Неужели я зря на тебя свое время? Вставай!» «Нет, не зря», — прошелестел устало Феофан. «Я... я встаю». Вначале тот умудрился приподняться на локтях, а затем также, собрав все силы воедино, выпрямил тело и принял сидячее положение. А пяток мгновение спустя, покачиваясь и дрожа, как кленовый лист на ветру, у него получилось выпрямиться в полный рост. «Сносно, вполне сносно. Может, из тебя и выйдет толк». Ухмыльнулся я, скрывая довольную улыбку. «А теперь опустоши весь резерв. Стань беззащитным и полностью пустым. Отдайся во власть этого чувства. Чтобы сформировать силу духа, ты должен дать ей место для зарождения. Дать ему свободное пространство, посеять ростки. Ему нужно время, чтобы укорениться в тебе. У твоего тела хороший физический фундамент». «Но ты все еще слаб. Понимаешь, зачем мы это делаем?» «Да, понимаю», — шепнул твердо младший Потемкин, высвобождая на волю остатки своего резерва и образуя перед собой подобие защитной пелены. «Давай, зять! Я... Я готов!» Снопыгал кровавой молнии Реанора. Стихийные иглы приходилось ослаблять до своего возможного минимума. Очередные три орудия сорвались с моих пальцев и, разорвав скудную защиту юноши, приложили того в грудь, бедро и живот. Три разряда молнии ударили как один. Тело Потемкина за долю мгновения подлетело в воздух, и вновь ударившийся защитную грань барьера медленно сползло вниз. Но нужно было отдать должное Феофану. Тот терпел и старался. С в зубы, парень держался. Ни единого крика. Сдавленное пыхтение в этой ситуации было простительным. Что ж, возможно, с него и получится создать нечто стоящее. Брата Праскови я взял на поруки пять дней назад. Приходилось выкраивать время на его тренировки в перерывах между визитами в Кремле. Министерство межвидовых и межинтеграционных отношений наконец-то начало худобедно функционировать. Решетников метался как ума лишенный от одних врата к другим и собирал не только всю доступную информацию, но и подбирал нужных людей для дальнейшей работы в министерстве. Само собой, в этот орган власти я уже включил практически весь корпус «Кровавый лазер» и всех ребят. Отныне дислокация моих бойцов была не только в Царицыне, но и в Москве и в Петербурге. Работы отныне было много, очень много. В особенности после масштабного выступления императора перед народом. Точнее, сразу нескольких императоров. Шок, неверие и страх в с непониманием происходящего. Примерно такими эмоциями отреагировали знать, жители и вся империя разом на правду об интеграции в ротах. истязаешь, невинное дитя!» — вдруг раздался откуда-то тихий насмешливый голос. «Сколько ему? Неужели готовишь себе замену?» «Язык твой враг твой, Зиул!» «Феофан, на сегодня закончим!» — обратился к парню, который мгновенно промемлил что-то невнятное и тотчас отрубился. А я с невозмутимым видом обернулся к Владыке Инферна и начал быстро снимать все наложенные ограничения. С чем пришел? Хотя я уже и сам догадывался, что могло случиться. Алейда. Кратко отозвался Оснай, не сводя взора с потемкиной Валерии, которая уже оказывала целительскую помощь юноше. Говорит, что готов с тобой встретиться и многое обсудить. Где и Вот только закончить свой вопрос до конца и не успел, потому как стоило перешагнуть через грань барьера, как смартфон в кармане начал разрываться знакомой мелодии, и, приложив тут к уху, я тотчас услышал голос Решетникова. «Захар Александрович!» Вдруг выдохнул резко мой заместитель с заметным волнением в голосе. «Московские врата! Разлом пришел в движение две минуты назад! Ждем вас!» Соча, кровь!» «Наконец-то! Хоть какое-то движение!» «Выдвигаюсь! Без меня ничего не предпринимать!» — отдала приказ. «Держаться на безопасном расстоянии!» «Как прикажете, Захар Александрович!» «А, интересный артефакт придумали люди!» — ухмыльнулся Зиол, глядя на телефон. Стоило мне прервать связь. «Где и когда назначена встреча?» — осведомился задумчиво, я пропуская мимо ушей его замечания. «Инферно! Манар Моглар!» «Через три дня. Неужели поступили плохие вести?» Вновь усмехнулся архидемон, глазами указывая на орудие связи. «Врата в Москве пришли в движение. Что-то проясняется», — признался честно я, а после поднял взор на Осная. «Где Мелисандра? «О, как и всегда», — широкой улыбкой проговорил тот. «Воркует с твоими женами. В последнее время только этим и занимается. Они неплохо сдружились». Я искренне удивлен. Сдружились, значит? Даже не знаю, радоваться мне или же начинать рыдать. Предупреди ее. Изрюк спокойно, я подхватываю со стойки все необходимые одеяния и быстро направляюсь в сторону выхода. Поедете со мной к разлому.